Глава 17 Запах хлорки, которым была наполнена камера, пропитала одежду и руки Клейна. Помимо Клейна в камере находился также Эдвард Гарольд. Он первым нарушил молчание. «Они не имели права сажать вас сюда. Против вас еще не выдвинуто никакого обвинения». «Имели они на это право или нет, но факт остается фактом. Я здесь». «Вы собираетесь что-нибудь предпринять?» «Думаю, что да». Гарольд сел на один из двух табуретов, он был очень подавлен. «Я предпочел бы смерть». Клейн оставил реплику без комментария, и Гарольд продолжал. «Я решил умереть в сватке с полицией. Я не хочу кончить свои дни, как крыса, дожидаясь, когда меня отведут в газовую камеру». «Хорошо, что вы не оказали сопротивления при содержании». Гарольд пожал плечами. Клейн продолжал. У вас было бы больше шансов, если бы вы сами сдались в руки полиции. Но в данном случае Верховный суд может спокойно пересмотреть ваше дело. До сих пор против вас было только то, что вы отрицали тот факт, что снова вернулись к Фарнсфорсу. Но это еще само по себе не является доказательством того, что убийство совершили вы. Это лишь означает, что вы солгали. Гаррелт опустил голову и уставился в пол камеры. «Наступило долгое молчание, сопровождаемое почти физическим ощущением течения времени. Здесь молчание и бездействие естественны. Их можно нарушить разговором или хождением по комнате из угла в угол, но это тщетные попытки, так как через некоторое время они воцарятся снова». «Вы знаете, — сказал Гарольд, — было время, когда вы почти не существовали для меня». «Но потом я вас возненавидел!» Клейн ничего не отвечал, и Гарольд, еще ниже опустив голову, продолжал. «Да, я возненавидел вас, потому что вы встали между мной и Синдией. Вы оказали на нее такое сильное влияние, что она так и не смогла забыть вас. Время и расстояние ничего не изменили. Вы оба связаны навеки». Иными словами, вы ревнуете, а ревность мешает вам трезво оценить ситуацию. Да, ревную. Вернее, ревновал. У мертвого человека не может быть женщины. Вы еще не умерли. В глазах правосудия почти что. Будет вам. Снова воцарилось молчание. Наступила ночь, и на потолке камеры зажглась лампочка, которую вскоре заменит ночник «Я признаю, что действовал на обум и плохо построил свою защиту», — сказал Гарольд «Самое идиотское — это то, что я солгал своему адвокату И все это из-за вас!» «Из-за меня?» — переспросил Клейн, совершенно ошеломленный «Да» Помните статуэтку, которую вы подарили Синтии? Китайца верхом на муле. Ну и? Синтия рассказала мне о заключенной в ней символике. Я постоянно думал об этом, пока не... Короче, мне казалось, что эта философия способна удовлетворить потребности души. Не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Наверное, потому что вы последний человек, которого я вижу. Способный понять, что я пытаюсь выразить, несмотря на то, что я вас ненавижу У вас нет для этого никаких причин Увы, есть! Вы преуспели там, где я потерпел фиаско Я считал, что Синтия любит меня, пока не понял, что она любит только вас Думаю, вы ошибаетесь А я уверен в обратном Я слишком хорошо знаю Синтию «Ах так! Вы в этом уверены? Сколько лет вы не видели ее?» «Три года». «Вот видите, вы посеяли семя, и во время вашего отсутствия оно проросло. У меня было время узнать Синтию, и я знаю, что говорю». Клейн ничего не ответил, и Гарольд, как бы не замечая этого, продолжал. «Хотите, верьте, хотите, нет, но я очень симпатизировал Фансфорсу» так как это был необыкновенный человек, умеющий понимать такие вещи, которые ускользают от большинства смертных. «В тот день, когда его убили, я был у него. Он был чем-то озабочен. Я видел, что он хотел поделиться со мной своими мыслями, но он не решался на это. Я спросил его, в чем дело». «Может быть, речь идет о деньгах, которые ему доверила Синтия, и которые он, возможно, потерял в одной из спекуляций?» Он ответил, что дело не в этом. «Просто он находится в отчаянном положении, почти безвыходном. Больше я ничего не смог от него добиться. Но я видел, что он почти на грани и может решиться на самоубийство». «И что же вы предприняли?» — спросил Клейн. Я сказал ему, что ненадолго отлучусь, и попросил подождать меня. Я помчался к Синтии за статуэткой китайца на муле. Я хотел объяснить ее смысл Горацию, так как эта философия в свое время помогла мне, когда я мучился сомнениями и был близок к отчаянию. Гарольд некоторое время помолчал, затем тяжело вздохнул и продолжил. «Ирония судьбы», — сказал он. В некотором роде я хотел вернуть жизнь Фарнсворсу, а в результате сам обречен на смерть. Вы еще не на виселице", заметил Клейн. Гарольд оставил его замечание без ответа. Я не боюсь смерти. Конечно, мне хочется жить, но смерти я не боюсь. В конце концов, как иначе можно узнать, что такое смерть, изучая жизнь? «Но вы остановились на том, что хотели показать статуэтку Фарнсфорсу, чтобы примирить его с жизнью. Вам это удалось?» «Нет. Я пришел слишком поздно. Я позвонил в дверь, но никто мне не открыл. Учитывая, в каком душевном состоянии я оставил Горация, я предположил недоброе. Тогда я обошел дом и вышел к черному ходу. Дверь была открыта». Я вошел в квартиру и позвал Фарнсворса. Ответа не было. Я пересек кухню и вошел в его кабинет, где обнаружил его мертвым. Он сидел в кресле, опустив голову на стол. От его головы стекала на стол струйка крови, а со стола на паркет. В первый момент я решил, что он покончил с собой. Я подбежал к нему, схватил его за плечи, чтобы приподнять. Но он выскользнул из моих рук и упал на пол, перевернув вращающееся кресло на одной ножке, на котором только что сидел. Разумеется, я тотчас час же подумал, что надо позвонить в полицию. Однако прежде, чем это сделать, я сам решил найти револьвер, из которого он убил себя. Но я его не обнаружил. Тогда я понял, что это означает и в какую я влип историю. Мне оставалось только скорее сбежать оттуда. Я схватил статуэтку и выбежал. Конечно, я поступил глупо. Но ведь это было против меня. Меня видели соседи, да и мои брюки были испачканы кровью. Я подумал в тот момент, что на статуэтке может быть кровь, но когда я возвращал ее Синтии, я уже ни в чем не отдавал себе отчета. «Кто, по-вашему, мог убить Фарнсфорса?» «Не знаю. Если бы я это знал, я бы сказал своему адвокату. У него были враги?» «Не знаю. Он был славный малый. Когда вы вошли в кухню, вернувшись в квартиру, вы заметили кипящий чайник на электроплите?» Гарольд на секунду задумался. «На суде об этом тоже шла речь, я помню. Но когда я вошел на кухню, чайник на плите не кипел». «Но вы уверены в том, что он стоял на плите?» «Да. Я знаю, что в духовом шкафу лежали часы, но я их не видел, так как не заглядывал в него. Просто пересек кухню». «Потом я задавал себе вопрос, зачем Фарнсфорсу понадобилось кипятить воду?» «Набирая в чайник воды, он, видимо, намочил часы. Единственное объяснение, которое я нашел, ему понадобился пар, чтобы отклеить марку или распечатать конверт. И что, по вашему мнению, могло быть в этом конверте? Понятия не имею, — сухо ответил Гаральд. Через некоторое время, нарушив молчание, Клейн прямо спросил. А что, собственно, произошло на складе? Почему я должен вам отвечать? Значит, есть причина не делать этого? Да. И что это за причина? Я не могу предать человека, оказавшего мне помощь. «Ну и не говорите мне ничего об этом человеке. Скажите только, что произошло». Я спрятался на складе, где имел все основания чувствовать себя в безопасности, так как... Короче, меня в этом убедили. И вот неожиданно я слышу шум остановившегося перед домом автомобиля, а через несколько минут поворот ключа в замке. Я сразу бросился к окну, и в тот момент, когда я выпрыгнул на складе, зажегся свет. Я заглянул в окно и увидел в дверях кабинета Глостера. Мне кажется, он заметил и узнал меня. Но я в этом не уверен. Он подошел к телефону? Не знаю. Я сразу отскочил от окна и побежал. В каком часу это было? В начале одиннадцатого. Минут десять одиннадцатого. И вы прямо направились в бестро? Да. «Кому вы звонили оттуда?» «Этого я не могу вам сказать». «Потом за вами подъехала машина?» «Да». «Кто это был?» «Не могу сказать. Полиция уже знает это». «Тогда спросите у полиции. Я не могу вам этого сказать». «Вы не хотите». «Пусть будет так». «Глостер принимал участие в организации вашего побега?» «Не говорите глупостей!» «А Билл Хендером?» «Оставьте Била в покое, Клейн. Он здесь ни при чем». «У вас на складе был запас консервов», — продолжал Клейн. «Кто купил их вам? Тот же человек, который предложил вам скрыться на складе?» «А вы как думаете?» — ответил Гарольд вопросом на вопрос. «Я толком не знаю. Я пытаюсь». «Можете продолжать в том же духе!» Клейн открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент в коридоре послышались шаги, которые стихли перед дверью. Щелкнул замок, и в дверь просунулась голова охранника. «Кто из вас, Клейн?» — спросил он. «Это я», — сказал Терри, сделав шаг вперед. «Выходите», — сказал охранник. «Я не сомневался в том, что вас выпустят», — сказал Гарлинд. «Вам повезло». Клейн протянул ему руку. «Может быть, меня переводят в другое место, но в любом случае желаю удачи». Рука Эдварда Гарольда была влажной. «Когда вы выйдете на божий свет, Клейн, передайте ему от меня привет». Сказав это, Гарольд отвернулся и уставился в какую-то точку на стене.